то окажется, что цветок — это целое соцветие. Центральная желтая его часть состоит из крошечных цветков по форме напоминающих колокольчики. Это соцветие корзинка, а по краям корзинки сидят особые цветочки. У них длинный венчик, состоящий из трех сросшихся белых лепестков. Все вместе очень похоже на цветок. Для лечебных целей заготавливают только ромашку аптечную. Полезно знать, что главное ее отличие – сильный характерный запах. Только вот на севере России она встречается редко, но можно найти замену. Это безязычковая ромашка. Опознать ее можно только по запаху, так как соцветия лишены краевых белых цветков. Они выглядят как зеленоватые шарики. В наших краях безъязычковая ромашка распространена в основном там, где живет человек. Она прибыла к нам из Северной Америки и сейчас активно расселяется. Особенно часто она встречается в городах, но можно ее встретить и в сельской местности, на полях, в огородах и вдоль дорог. Из соцветий этих ромашек получают лекарства, которое снимают воспаление, убивают микробов россянка род семейства россянковых россянки встречаются почти во всех климатических поясах обоих полушарий особенно много их видов в австралии и новой зеландии наши россянки живут на болотах это крошечное растение с розеткой листьев покрытых красноватыми волосками с прозрачной головкой похожий на каплю росы. Это не роса, а липкое вещество. Волоски — ловчий аппарат росянки Лишь только насекомое коснется одного из волосков, лист начинает медленно складываться. Липкое вещество прочно удерживает жертву от побега. Внутренняя поверхность листа выделяет жидкость, которая содержит особые вещества для переваривания, добычи. Рябина. Семейство розоцветное. Растет рябина в различных лесах умеренного пояса Европы. Деревья эти невысокие и сами лесов не образуют, а образуют подлесок. Можно сказать, что плоды рябины – это миниатюрные яблоки, только горькие на вкус. В начале лета рябина привлекает пчел. Из ее нектара получается прекрасный целебный мёд. А осенью в ее ветвях часто слышен птичий гомон. Кстати, одна птица носит рябиновое имя – дрозд-рябинник. Даже зимой плоды доклевывают птицы, зимующие в наших краях. Почки рябины раскрываются ранней весной. От ночных заморозков молодые листья надежно защищены плотными волосками, поэтому почки рябины отливают серебром и напоминают мохнатые лапки. Лист рябины сложный, состоит из отдельных листочков, прикрепленных к центральной оси. Во время листопада листочки могут опадать, каждый отдельно. Рябину используют как лекарственное растение. Существует народное поверье, чтобы отогнать болезнь, надо посидеть под рябиной. Ее плоды можно использовать и в пищу. Из них делают варенье, джемы, компоты и другие. Сахарный тростник. Семейство Злаковые. В диком виде это растение не встречается. Его родина Южная Азия. Сейчас точно известно, что оно выращивалось в Индии еще пять тысяч лет назад. Именно там появилось слово Сакара или «саркарра». Так называли лакомство «сгущенный сладкий сок сахарного тростника». Это слово, немного изменяя свое звучание, проникло почти во все языки мира. Как мы называем сладкий белый порошок? Сахар издавна получают из сахарного тростника, который разводят во многих тропических странах. Это растение многолетнее, до 6 метров